Наши ребята и девчонки опытные. Любому психологу сто очков вперед дадут. Сюда полно народу. Просто поразмяться бегает с ними, спокойно занимается и до свидания. Вон к Леньке девчонки из стрипсистского клуба ходит. Им уж и старо раздеваться, тело должно быть красивым быть. Так уленькие, и мысли нет им чего-то предложить.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 Администрация клуба не запрещает тесные отношения с клиентами. Нет, конечно, даже приветствует за смелость Олеся. Нашим хозяевам главное, чтобы клиент продлял абонемент. Ради этого они на все готовы. Что же тебе мешает слегка позаработать? Нагло поинтересовалась Ян. Мами на воспитание, спокойно ответила она, глупо, конечно, понимая, что теперь надо себя по-другому вести, но у меня до недавнего времени имелся жених, казалось несчестным изменять ему. И правда, глупо, я решил слегка, разозли девушку. Откуда его парню знать, чем ты здесь занимаешься? Да он рядом работал, грустно сказала Олеся. В массажном кабинете в миг бы просек. Впрочем, не в этом дело. Я сама не хотела. Предложение получала, но всем отказывала. Дура, от нее Что с меня взять? Ты очень правильно поступаешь, похвалила я. Выйдешь замуж за своего массажиста. Он умер. Ой, воскликнула я. Бога ради, прости. Ничего, мрачно, ответила Олеся. Честно говоря, я уже не переживаю. Мы разошлись. Почему?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 «Я не имею никакого отношения к правоохранительным органам, стал я успокаивать собеседницу. вот тут -вот, прочитай внимательно, агентство «Шерлок», частное предприятие, но занимаясь этим делом бесплатно». Ничего не понимая про дело Олеся и уперла у меня взгляд. Глаза у девушки серых превратились в холодно-зеленый, и на лице появилось официально остраненное выражение «Ты веришь в дружбу?» Тихо спросила я. Если я скажу, что решила вытащить из большой беды приятель, не любовника, а именно ближайшего друга, тебе это будет понятно? Олеся кивнула. Тогда слушай. Володя Костин женился на Натте Егоркиной. Надо отдать должное Олесе. Она выслушала меня абсолютно молча, не прерывая ни вопросами, ни возгласами удивления. Когда мое красноречие иссякло, спортсменка опять включила чайник, Медленно открыла новую пачку с пакетиками липтон, досыпала в железную баночку из-под кафе сахарный песок, выдержала ложечки салфетки и только тогда, когда молчание стало же совсем невыносимым, внезапно заявила «Ладно, попробуй рассказать об Игоре, только сразу предупреждаю, я практически ничего не знаю». «Так, по мелочи, тебя же не интересует ботовые детали?» ну, вроде того, что он любил на ужин» меня интересует все с энтузиазмом воскликнул я абсолютно олеся поможешь ну ну тогда слушай боюсь только ничего хорошего не сообщу для игоря главное в жизни были деньги к сожалению я поздно протекла ситуацию ради долларов он мог продать родную мать впрочем и рублями не брезговал его в свое время сестрица пристрасила к пристроила фирму, которая занимается развлечением богачек. А я, ну не дороже, верила, что Игорь их просто по тусовкам сопровождает. Так оно и было, поспешила ее успокоить Одессу. Одна из его клиентов, Оля Фуфаева, очень хватила твоего жениха. Говорила, что Игорь не делал никаких поползновений в ее сторону, просто изображал кавалеры другие мальчики из этой фирмы к ней приставали а грачев никогда хитро он вдохнул оеця прямо леса значит этой Ольге мужики без надобности были